Алексей Губарев. Серия Дорога ищущих. Книга 3. Тёмный охотник. Прилог. С возвышенности открывался вид на огромный город. От самых его окраин к центру сходились прямые, как стрелы, улицы. Окраины были застроены одноэтажными приземистыми домиками. Но высота строений постепенно повышалась, ближе к центру постройки, превращаясь в настоящие дворцы. Никаких крепостных стен, лишь широкие кольцевые улицы ненавязчиво разделяли кварталы на условные границы. Но взоры наблюдавших с возвышенности в первую очередь привлекала центральная площадь. На гугольной формы. Она была разбита на несколько площадей поменьше, каждая из которых сильно отличалась от соседних. Если одна была сплошь засажена деревьями, между которыми виднелись ровные линии тропинок, то другая представляла собой сплошные торговые ряды, изобилующие яркими красками разноцветных лавок. Третья же казалась военным городком, окружённым строгого вида строениями, с большим полигоном в середине, на котором маршировали, сражались, бегали и ползали несколько тысяч маленьких человечков, одетых в одинаково синюю одежду. Остальные площади также не походили на другие, но всё же не они больше всего привлекали внимание. В самом центре города располагалось огромное здание, около сотни метров в высоту, сложенное из огромных каменных плит зелёного цвета. Глядя на это исполинское строение, на ум приходило лишь одно слово цитадель. Но любовавшись вдоволь красотой города, любой зритель в конце концов отводил от него взгляд, поднимая его в небо. И тут его ждал ещё один сюрприз. Потому как в небе, помимо солнца и редких облаков, в великом множестве сновали большие и маленькие суда разнообразных конструкций. В воздухе их удерживали огромные шары различной формы, наполненные летучим газом, который легче воздуха, потому и парили суда, от маленьких одноместных лодок до целых фрегатов, непринуждённо и легко. Для воздушных судов в нескольких местах города, в том числе и на центральной площади, располагались специальные причалы, возвышающиеся над строениями на десяток метров. В этот раз с возвышенности на город смотрели всего трое. Высоте широкоплечий мужчина, облачённый в чёрный доспех, за его спиной висел щит, а к поясу был пристёгнут клинок, за который знающие люди не пожалели бы дворянского титула вместе с именем. По левой рукой от него на четырёх лапах стоял могучий зверь, заросший бурой шерстиною, которая не скрывала могучих мышц, перекатывающихся при движении под шкурой. Глаза же у него были совсем не звериные, настолько разумным и пронизывающим был его взгляд, словно проникающий в душу. Третьим был низкорослый, непропорционально широкоплечий, разумный, с густой чёрной бородой до пояса. Также облачённый в доспехи с рогатым шлемом и с огромной секирой за спиной. Крепыш пристально осматривал город, шевеля губами, затем резко ударил кулаком правой руки в ладной рукавице по левой ладони и смачно хекнул. Вот тебе и второй этап, чтоб меня приподняло да отпустило. Теперь придётся все планы менять. Говорили же, здесь всё по-другому будет. Ну что бы настолько